У меня всегда возникает проблема, когда приезжают родственники или приходят гости, чем их кормить. Можно ли на еду с вегетарианскими блюдами готовить для них ту пищу, с которой они привыкли, мясо, рыбу? Как мне поступить, чтобы не нарушать правила гостеприимства? Если гости приходят, значит они уважают ваш храм и понимают, что вы питаетесь той вегетарианской пищей. Было бы как раз нехорошо, если гость приходит и требует для себя того, что нарушает принципы храма, в который он входит. Поэтому неверно будет здесь идти на поводу. Ближние, которые готовы приходить в гости, не должны, естественно, понимать характер вашей жизни и уважительно к нему относиться.